Глава 5. Штормы, кораблекрушения и жизнь на борту. Самое известное крушение пиратского судна произошло 26 апреля 1717 года у берегов Кейп-Кода. Несколькими неделями ранее в наветренном проливе по пути в Лондон Сэм Беллами захватил рабовладельческое судно Уида. Он принял командование судном. И в сопровождении также захваченного шлюпа, которым управлял его квартирмейстер Пол Уильямс, направился на север. Разграбив несколько торговых судов у берегов Вирджинии, они решили плыть на остров Блок для келевания и починки пиратских кораблей. Беллами, во главе небольшой флотилии из четырех кораблей, в том числе Мэри Мэриэн, маленького торгового судна, известного как Пинк, приближался к коварным берегам Кейп-Кода или «пинка» от французского слова, обозначающего «плоскодонное парусное судно», «двух- или трехмачтовое парусное судно с косыми латинскими или прямыми парусами». Мэри Энн была захвачена ранее в этот же день, от ее капитана пираты избавились. На борту оставили троих членов команды и во главе поставили семь вооруженных пиратов. Вечером 26 апреля погода испортилась. Из-за проливного дождя видимость ухудшилась, поэтому корабли потеряли друг с другом связь. Но, что было куда страшнее, подул сильный восточный ветер, который поднялся с Атлантики и превратился в шторм. Оказалось, что теперь Беллами с награбленным добром плыл с подветренной стороны участка побережья, где за прошедшие годы разбились сотни кораблей. Примерно в 10-11 часов ночи Мэри Эн оказалась среди бушующих волн и села на прибрежную мель. Команде пришлось размочтовать судно, чтобы уменьшить нагрузку на корпус, но ветер и волны просто отнесли судно дальше на отмель. Команда решила остаться на борту, и экипажу пришлось провести неприятную ночь, укрывшись в трюме. Утром они обнаружили, что шторм выбросил пинг на пустынный остров. Их спасли двое людей на челноке, которые вызвали подмогу. Через несколько часов семеро пиратов оказались в руках помощника шерифа и его людей. Вскоре 18 октября их представили перед Адмиралтийским судом в Бостоне, и месяц спустя шестеро из них были повешены. Уида шторм не пережила. В десяти милях дальше по побережью ее отнесло к рифам. Пираты бросили якоря, но их тащило по дну, и Беллами приказал своим людям обрезать канаты. Не было никаких шансов, что огромное судно с прямыми парусами, прибившееся к рифам, сможет отплыть от подветренного берега. Уида ударилась о отмель всего в нескольких сотнях ярдах от берега. Ее грот мачта унесло за борт, корабль начал разваливаться. Добраться до берега живым удалось только двоим – Томасу Дэвису, молодому корабельному мастеру из Уэльса, и Джону Джулиану, индейцу, родившемуся на Кейпкоде. В шторме погибли 144 человека, включая Беллами. Еще несколько дней волны выбрасывали тела на берег. Любому пиратскому кораблю перед отплытием необходимо было подготовиться к штормам и бурям. В Карибском море Мексиканском заливе было безопаснее из-за теплых и солнечных зим, но они были, и, конечно, остаются, подвержены ураганам, которые поднимались в Атлантическом море и прокатывались по всему региону с разрушительными последствиями. Часто их жертвой оказывалась Ямайка. В 1712 году губернатор Гамильтон сообщил, что в Гаване Порт-Ройала ураган уничтожил 38 кораблей, а в Кингстоне – 9. Через 10 лет, 28 августа 1722 года, в половину 9 утра на остров снова обрушился ураган. По словам Шалонера Огла, капитана корабля Суолу, который находился на якоре в Порт-Ройале, здесь было столько ветра, сколько, мне кажется, вообще может дуть с небес. Все торговые суда в гавани, кроме одного шлюпа, пошли ко дну или были выброшены на берег. Волны с моря швыряли на берег булыжники и камни, и город затопило на глубину в 5 футов. Когда пират Эдвард Лоу на Бригантине направлялся на северные подветренные острова, ему на пути встретился тот же ураган. Огромные волны угрожали захлестнуть их, и команда была вынуждена выбросить за борт 6 пушек, провизию и все тяжелые грузы, чтобы облегчить судно. Им пришлось несколько часов откачивать воду насосами и вычерпывать ее ведрами. Они посовещались, чтобы решить, стоит ли размочтовывать корабль, но и в итоге отказались от этого и установили страховочные ванты для закрепления грот-мачты, чтобы лечь на другой галс, пока шторм не закончится. Ветер порвал грот, сопровождавший бригантину шхуны, и команде пришлось срезать носовые якоря, но в остальном она пережила шторм без последствий. Чарльз Вейн не был так удачлив. В феврале 1719 года он был в морях к югу от Ямайки, когда его пиратский шлюп настиг сильный ураган. Шторм отнес корабль к маленькому необитаемому острову в Гондурасском заливе. Здесь шлюп Вейна был выброшен на берег и разбился в дребезге. Большая часть команды утонула. Вейн пережил кораблекрушение, но провел несколько недель на острове в плачевном состоянии. Его спасли местные рыбаки, которые приезжали на остров, чтобы ловить черепах. В конце концов, с острова пирата забрал корабль из Ямайки под командованием капитана Холфорда, бывшего буконьера. Вейна отвезли на Ямайку и повесили. Похождение моряка с Ямайки Роберта Денджерфилда, которого поймали пираты и заставили к ним присоединиться, тоже закончились из-за кораблекрушения. У пиратов было насыщенное путешествие. Из Вест-Индии они отправились в Бостон а затем через Атлантический океан к западному побережью Африки и обратно в Северную Америку, после чего они оказались у берегов Каролины. Из-за сильных ветров они бросили якорь в нескольких милях к югу от реки Эшли в надежде переждать шторм. Якоря сорвала, и корабль прибила к берегу. Он ударился об берег, и, когда прилив отступил, высокими волнами нас бросило на песчаный риф, и пришлось снять грот-мачту. Поняв, в каком плачевном положении находимся, Мы сделали плоты, чтобы спастись. Пока мы добирались до берега, утонули 8 из 44 белых и 7 негров. Учитывая, что в XVIII веке навигация и картография только начинали развиваться, удивительно, что не разбивалось большее число пиратских кораблей. Любой опытный штурман судна мог определить широту, измерив высоту Солнца в полдень с помощью квадранта и сделав несколько простых вычислений. Но до введения в 1760-х годах таблиц лунного расстояния и изобретения примерно в те же годы Джоном Харрисоном морского хронометра не существовало метода, чтобы точно определить долготу в море. Получается, что мореплаватель мог определить, где находится. По направлению север-юг с точностью до 50 миль, но не мог определить местонахождение по направлению запад-восток. Конечно, существовали карты. Но хотя они и были красиво нарисованы и давали общее представление о береговых линиях и положении островов, им не хватало точности. Уильям Дампер, буконьер и путешественник, подсчитал, что большинство карт завышают ширину Атлантического океана на целых 10 градусов. В частности, мистер Кенби, который был помощником капитана в великом множестве плаваний от мыса Лопес на гвинейском побережье до Барбадоса и почитаемый всеми как очень здравомыслящий человек, Часто делился со мной наблюдениями, что расстояние составляет от 60 до 62 градусов, хотя в планах указано, что оно равно 68, 69, 70 и 72 градусам. 10 градусов были эквивалентны 600 морским милям, что было опасной ошибкой для корабля, подходящего к берегу. Дампер — один из самых интересных людей, связанных с пиратством, и из его опубликованных дневников можно многое узнать о навигационных проблемах, с которыми сталкивались мореплаватели в океане в то время. Он родился в 1652 году и был сыном фермера из Сомерсета. Дампер отправился в море в 17 лет и доплыл на торговом судне до Ньюфаундленда, а затем присоединился к команде ост-индского корабля, направлявшегося на Яву. В 1673 году он поступил в Королевский флот, который в то время участвовал в длительной кампании против голландцев. Он был свидетелем двух битв при Схонневелде на борту Принц-Ройла, флагманского корабля Эдварда Спрега, но заболел и ушел из флота в отставку по состоянию здоровья. Он приехал к брату в Соммерсет, чтобы поправить здоровье. Здесь один из его соседей, полковник Хеллиер, предложил ему поехать на Ямайку, чтобы управлять плантацией. Дампер устроился матросом на корабль капитана Кента и отплыл из лондонского порта в начале 1674 года. Через год пребывания на Ямайке он направился в залив Кампечи, где провел 10 месяцев работы с дровосеками, которые заготавливали компешевое дерево. Этот опыт он ярко описал в своих дневниках. Устав от изнурительной работы в одном из самых опасных для здоровья регионов мира, он отправился обратно в Англию. Прежде чем снова отправиться в путешествие, Дампер женился на Джудит, женщине, которая работала прислугой у герцогини Арлингтон. В следующие 10 лет его жена будет редко видеть мужа, поскольку он почти все время будет в плавании. С 1679 по 1681 год он влился в компанию буконьеров под предводительством капитана Бартоломью Шарпа. Дампер был свидетелем нападения на Портобелло и нескольких других набегов, описанных Безелом Рингроузом, членом команды Шарпа. В 1683 году он присоединился к экспедиции буконьеров под командованием Джона Кука. Они отплыли из Вирджинии к Квинейскому побережью Африки, затем обратно через Атлантику в Южную Америку, обогнули мыс Горны вдоль побережья Чили, подошли к островам Хуан-Фернандес, а затем через Тихий океан добрались до Галапагосских островов. К 1685 году, Дампер вернулся в Панаму, где вступил в команду буконьеров под командованием капитана Суона, который управлял кораблем, по совпадению носящим имя Синьет. И Суон, и Синьет переводятся как «лебедь». В марте 1686 года буконьеры направились в Ост-Индию. В следующие два года они путешествовали по Филиппинам, исследовали побережье Китая рядом с Макао, и, лавируя между островами пряностей Индонезии, добрались до Австралии, тогда известной как Новая Голландия. Они бросили якорь в бухте на пустынном участке северного побережья, перевернули корабль для Келивания и понаблюдали за местными аборигенами, которых Дампер охарактеризовал как самых жалких людей в мире. После двухмесячной стоянки на австралийском побережье они отплыли на северо-запад, через Суматру, к Никобарским островам в Идийском океане. Здесь Дампер и несколько других членов команды корабля покинули буконьеров, и каждый направился своим путем. Он не терял времени даром, совершая торговые сделки на Индонезийских островах и в сентябре 1691 года вернулся в Англию. Дампер делал записи обо всем, что видел во время путешествий. И в 1697 году опубликовал книгу под названием «Новое путешествие вокруг света». Эта книга примечательна не только как отчет о подвигах некоторых особенно деятельных буконьеров, но также как отчет с прекрасными описаниями неизведанных земель, местных людей, причудливых зверей и птиц. Его вторая книга «Путешествие в Новую Голландию» была опубликована в 1709 году. В ней описывается его злополучная экспедиция на северо-западное побережье Австралии на корабле «Робук» небольшом военном судне на 12 пушек и измещением в 290 тонн. На обратном пути корабль неподалеку от острова Вознесения в Атлантическом океане дал течь. Экипажу удалось бросить якорь в семи морских саженях от берега, но корабль им пришлось оставить. Дампер и его команда доплыли до острова на плато, а корабль пошел ко дну. Через несколько недель их подобрала эскадра британских военных кораблей. Вернувшись, Дампер предстал перед военным трибуналом, и было объявлено, что он непригоден для управления королевским судном. Однако даже после этого он не закончил свои путешествия. Его знание Южных морей было незаменимо. И Дампера взяли лоцманом на корабль Вудца Роджерса в его каперскую экспедицию 1708-1711 годов. Во время экспедиции они ходили по всему миру, и в отличие от всех предыдущих поездок, добыли несколько ценных трофеев и обеспечили инвесторам солидную прибыль. В произведениях Дампера нет зловещих описаний пыток и убийств, которые обеспечили популярность книги Эксвеме Лина «Пираты Америки». Но они представляют собой уникальный взгляд изнутри на опасности и тяготы, с которыми сталкивались буканьеры, отважившиеся отправиться за пределы Карибских островов. Дампер обладал не только любознательностью ученого и натуралиста, но и наблюдательностью мореплавателя. Неудивительно, что вот уже много поколений путешественников и штурманов отзываются о нем с восхищением и обращаются к его работам. Джеймс Берни, который путешествовал с капитаном Куком и дослужился до звания адмирала, так писал о Дампере. Сложно будет назвать путешественника и мореплавателя, который предоставил бы миру больше полезных сведений, перед кем был бы в большом долгу и торговец, и моряк, и который описал бы все это в более непринужденной и доходчивой манере. В книгах Дампер приводит несколько страниц из своих судовых журналов. В них показаны расчеты, которые были сделаны для установления ежедневного курса его судна. Приблизительная оценка долготы была получена с помощью счисления координат, то есть учета пройденного за день расстояния и направления по компасу. По пути к определенному острову или гавани во время длительного морского путешествия капитан обычно выводил судно на нужную широту и плыл вдоль этой линии, пока вперед смотрящий не заметит место назначения. Вперед смотрящий человек на марсовой площадке. Так дампер определил местоположение Галапагосских островов. Мы держались от северо-запада в сторону севера намереваясь выйти на широту Галапагосских островов и отклониться от запада, поскольку не знали точного расстояния и не могли проложить прямой маршрут. Это сработало, и 31 мая 1684 года они увидели перед собой острова. Некоторые из них появились с нашего наветренного борта, некоторые из подветренного, другие прямо по курсу. Капитаны кораблей часто обращались к лоцманам, которые знали местность, чтобы они провели их по опасным каналам в гавани или устьям рек. В теории это кажется не таким уж сложным, но очень часто даже лоцманы не справлялись со своими обязанностями. На первом этапе каперской экспедиции, подплывая к Ирландскому порту в Корке, капитан Вудс Роджерс нанял лоцмана из Кинсейла. Было темно и туманно, а лоцман был настолько некомпетентен, что чуть не разбил корабль. Если бы Роджерс его не остановил, он бы направил их не в ту бухту поэтому я не смог не отчитать его за то, что он взялся вести судно, не смысля в этом деле ровным счетом ничего. Дампер столкнулся с похожей проблемой в Панамском заливе, где оказалось, что лоцманы плохо знали эти менее посещаемые берега. К счастью, на борту были книги, какого-то испанского лоцмана, взятые с одного из захваченных судов, и они оказались надежными путеводителями по этому побережью. Не было ничего необычного в том, что командиры корабля сами составляли карты якорных стоянок и рисовали береговые контуры, чтобы распознавать ориентиры в последующих плаваниях. Иногда их потом издавали или включали в лодцы или тома морских карт. В то время, когда морские державы Европы боролись за заморские колонии и пытались покончить с господством Испании в новом свете, хорошие карты были на вес золота. В июле 1681 года Буканьеры под предводительством Бартоломью Шарпа завладели томом карт испанского судна «Эль Санто Розарио». Он оказался весьма полезным со стратегической точки зрения. О том, как буканьеры завладели этой книгой, рассказал Уильям Дик. «На корабле Розарио мы еще нашли отличную книгу с морскими и обычными картами, содержащую очень точное описание всех портов, промеров глубины, больших и маленьких рек, мысов, побережий, принадлежащих Южному морю, а также всех направлений, по которым обычно ходят испанцы в этом океане. Это, по-видимому, служит им полным и подробным вагенерам в этих краях. Диковинную книгу мы показали Его Величеству, вернувшись в Англию. Как я слышал, по приказу Его Величества ее перевели на английский, и я видел копию, сделанную евреями, в Уэппинге, но печать этих карт строго запрещена, чтобы другие народы не воспользовались ими в этих морях. До истечения установленного срока желательно, чтобы они были только у Англии. Уильям Дик был с Безилом Рингроузом и буканьерами, которые путешествовали по побережью Южной Америки с марта 1679 по февраль 1682 года. Это путешествие происходило в то время, когда Испания поддерживала с Англией мир, поэтому захват или уничтожение буканьерами 25 испанских кораблей и разграбление испанских городов вдоль южноамериканского побережья были откровенным пиратством. Когда Шарп и его люди вернулись в Англию, испанские власти ожидали, что их будут судить и накажут, но карты стали настолько удачной находкой, что Карл II и его советники отказались выслушивать протесты исторического врага Англии, и пиратов помиловали. Копии испанских карт были сделаны Уильямом Хэком, лондонским картографом. Несколько из этих красивых карт дожили до наших дней. Копия карт, преподнесенных королю самим Шарпом, Находится в Британской библиотеке еще одна копия в Национальном морском музее в Лондоне. Дневники дампера Вудса Роджерса и Рингроуза содержат много информации о методах навигации, используемых буконьерами и каперами конца 17 и начала XVIII века, но о навигационных навыках англоамериканских пиратов 1720-х годов известно меньше. По предположениям, эти пираты использовали похожие методы. На каждом пиратском корабле был хотя бы один человек, который умел проводить полуденные астрономические наблюдения и определять широту. Пиратский капитан или кто-то из его команды должны были вести судовой журнал со счислением координат. Местных знаний было бы достаточно, чтобы ориентироваться на известной территории, Но долгие морские путешествия, которые не были для пиратов редкостью, а также необходимость знать расположение уединенных островов для килевания и восстановления сил, потребовали бы точных расчетов и доступа к картам. Вероятно, карты, навигационные таблицы и приборы забирали с разграбленных кораблей. Генри Босток, шкипер-шлюпа Маргарет, который в декабре 1717 года захватил «Черная борода», докладывал, что помимо кражи абордажных сабель и 35 свиней, Пираты забрали его книги и приборы. Среди археологических находок с затонувшего пиратского корабля Уида было четыре латунных измерительных циркуля, три навигационных линейки, три ручных лота, три лотлиля и солнечные кольцевые часы, которые использовались вместе с компасом для определения высоты Солнца при расчете широты. Отсутствие познаний в навигации может привести к плачевным последствиям например, как в случае с пиратами во главе с Уолтером Кеннеди. Они, отделившись от эскадры Бартоломью Робертса и отправившись в путь сами по себе, поняли, что столкнулись с серьезной проблемой. В команде был только один человек, который претендовал на какие-либо навыки в области навигации, поскольку Кеннеди не умел ни писать, ни читать, и его предпочли в качестве капитана исключительно из-за храбрости. Но его навыки оказались мнимыми. Они шли в Ирландию, но оказались у северо-западного побережья Шотландии во власти ветра, бросающего корабль из стороны в сторону и не имея ни малейшего представления, где находятся. Им повезло, они не потерпели кораблекрушения и в конце концов нашли укрытие в небольшой бухте, в которой бросили судно и сошли на берег. Некоторые из пиратов бесчинствовали в деревне, напиваясь и горлане с такой силой, что люди прятались по домам из страха выходить на улицу, где было столько безумцев. Двое местных были убиты на обочине дороги, а их деньги украдены. 17 пиратов арестовали неподалеку от Эдинбурга и судили за пиратство. Девять из них были осуждены и повешены. Кеннеди, бывший карманник и взломщик, оказался в Лондоне, где стал держателем борделя на Дэдфорд-Роуд, пока одна из проституток не обвинила его в воровстве. Кеннеди отправили в тюрьму Брайдуэлл, где помощник капитана судна, на которое он когда-то напал, узнал в нем пирата. Его перевели в тюрьму маршалси, судили, признали виновным и 19 июля 1721 года повесили в доке висельников. Места назначения пиратов в большей степени определялись маршрутами торговых судов в Атлантическом океане, Карибском бассейне и Индийском океане. Чаще всего они отправлялись на Багамские острова, поскольку могли перехватывать испанские суда, следовавшие из Центральной Америки в Испанию, когда те проходили через Флоридский залив. Наветренный пролив между Кубой и Эспаньолой, ныне Гаити, тоже был излюбленным маршрутом, поскольку там можно было нападать на торговые суда, направлявшиеся из Европы и Африки на Ямайку. Пиратским пристанищем был и Мадагаскар, поскольку он лежал на пути кораблей, торговавших с Индией. Но если пиратские маршруты зависели от путей торговых судов, то на темп и уклад их повседневной жизни влияли погодными условиями. Как хорошо известно американцам с восточного побережья, берега и гавани Новой Англии зимой места гостеприимны. В XVIII веке суровые зимы иногда неделями препятствовали движению любых судов. Все наши реки замерзли, поэтому на прошлой неделе в не могло войти или выйти ни одно судно, сообщилось в бостонской газете The Boston Newsletter в январе 1712 года. В отчете из Нью-Йорка в той же газете отмечалось, что корабль Лоустофт не в состоянии отправиться до тех пор, пока не сойдет лед, что может произойти только в середине следующего месяца. В 1720 году река Чарльз в Бостоне настолько глубоко промерзла, что люди и лошади могли переходить по льду. Но это таило в себе и опасности. Вечером в прошлую среду у нас был сильный снегопад с порывами юго-восточного ветра. Из-за этого двое всадников, перебиравшихся через пролив, сбились пути. Их лошади и они сами замерзли насмерть. Таким образом, пиратам приходилось выбирать направление в зависимости от времени года. Большую часть зимних месяцев они проводили в теплых водах Карибского моря, а в апреле или мае отправлялись на север. Например, Бартоломью Робертс, нападал на корабли у берегов Ньюфаундленда в июне-июле 1720-х годов, но к зиме возвращался в Вест-Индию. Черная Борода был на побережье Вирджинии в октябре 1717 года и блокировал гавань Чарльстона, Южная Каролина, в июне 1718 года. Но наступивший зимой он отправился на юг и грабил корабли у Сент-Китса и в Гондурасском заливе. Эдвард Лоу ходил у Родайленда и Ньюфаундленда в июле, 1723 года, но к сентябрю направлялся через Атлантику на Азорские острова. Однако иногда пираты не придерживались этого сезонного правила. Летом 1722 года у побережья Южной Каролины Джордж Лаутер напал на корабль «Эми». Капитан судна ответил залпом, в результате которого погибло и было ранено настолько много членов команды Лаутера, что он был вынужден зайти в близлежащую бухту, чтобы восстановить силы. Пираты временно оставили корабль и провели всю зиму в лесах Северной Каролины. Большую часть дня они обычно охотились, убивая крупный рогатый скот, свиней и так далее ради пропитания. А ночью отдыхали в шалашах и лачугах, которые построили для ночлега. И иногда, когда становилось слишком холодно, оставались на борту своего шлюпа. Кроме движения пиратских кораблей с севера на юг, существовало и движение с востока на запад. Западное побережье Африки привлекало множество пиратских кораблей, в особенности регионы, известные как Гвинейский берег, Золотой берег, Берег слоновой кости и Невольничий берег. Как следует из названий, на этих побережьях корабли грузили золотом, слоновой костью и чернокожими рабами. Некоторые пираты дополнительно огибали мыс Доброй Надежды, выходили в Индийский океан и нападали на корабли, груженные экзотическими товарами из Индии. Примерно в 1700 году, за короткий период времени была налажена регулярная торговля между городами на Мадагаскаре и купцами, и коррумпированными чиновниками из Нью-Йорка и других североамериканских городов. Томас Тью был центральной фигурой в нелегальной торговле, которая вошла в историю под названием «Пиратский круг». Однако эта практика не была для пиратов типичной, кроме очевидного нежелания входить в воды Северной Америки в зимнее время И несмотря на учитывание движения пассатов при пересечении Атлантики, большинство пиратских плаваний были плохо спланированы и непоследовательны. По сути, ни одна пиратская команда ничего не планировала заранее. Поскольку их сообщество было устроено по демократическому принципу, прежде чем решить, куда плыть, вся команда должна была проголосовать, а это неизбежно приводило к тому, что многие решения принимались под влиянием момента. Изучение маршрутов пиратских кораблей показывает, что многие из них петляли без видимой на то причины. В последние годы историки смогли составить удивительно подробную картину жизни в Королевском флоте и на торговом судне, опираясь на множество документов из Государственного архива и других учреждений. Сохранились сотни судовых журналов с кораблей Королевского флота, а также письма капитанов и адмиралов. Документы Совета Адмиралтейства и лордов Адмиралтейства можно изучить в Государственном архиве, а также было написано множество биографий самых известных военно-морских офицеров. Портовые документы, дневники капитанов торговых судов, отчеты о британской Ост-Индской компании, королевской африканской компании и таких организациях, как, например, Компания торговых предпринимателей Бристоля позволили историкам составить приблизительную картину жизни на торговом судне. О жизни пиратов таких архивных данных не существует. Поэтому приходится полагаться на показания тех из них, кого поймали, а также их жертв, на сохранившиеся документы о судах над пиратами, на отчеты губернаторов колоний, сводки в газетах и несколько ценных дневников мореходов, которые столкнулись с пиратами, либо сами были буконьерами или каперами. Это означает, что наши представления о пиратах неизбежно будут фрагментарными, и касаться они будут лишь их повседневной жизни. В приведенных Эксквимилином и Капитаном Джонсоном описаниях мы видим анархический круг пьянства, азартных игр и распутства, перемежающиеся жестокими набегами на беспомощных жертв. Конечно, всего этого было много, но, присмотревшись внимательнее, можно обнаружить, что пиратская жизнь в море была хорошо организована и во многих аспектах похожа на жизнь в экипаже торгового судна. В этом нет ничего удивительного, поскольку большинство пиратов были бывшими моряками, которые привыкли к подобному образу жизни, а также потому, что плавание по океану требовало определенного уровня дисциплины, чтобы пережить опасности морской жизни. Существовала такая же необходимость устанавливать вахты, назначать вперед смотрящих, измерять глубину на мелководье и как можно точнее ориентироваться. В плохую погоду пираты чувствовали такой же холод, физические лишения, подвергались такой же опасности, как и моряки на торговом судне. В спокойную погоду были дни, а иногда и недели, когда можно было ничем не заниматься, кроме починки, парусов и такелажа, мелкого ремонта, приема еды и питья. Однако были и различия. Помимо неизбежных опасностей, связанных с нападением на корабль, команда которого могла дать отпор, Ежедневная рутина на пиратском судне была значительно проще, чем на торговом корабле, поскольку владельцы и капитаны не заставляли команду плыть как можно быстрее и вести как можно более тяжелый груз, а также потому, что пиратские команды были гораздо больше подчисленности. В обычном экипаже торгового судна в 100 тонн было около 12 человека. На пиратском корабле того же размера часто имелась команда из 80 и более матросов. Поэтому у последних было гораздо больше рук, чтобы натягивать канаты, поднимать якорь и паруса, откачивать воду насосами, загружать и разгружать провизию, укомплектовывать шлюпки и сходить на берег, чтобы добыть дрова и воду. В 1726 году в Лондоне была опубликована книга под названием «Четыре года странствий капитана Джорджа Робертса», в которой содержался длинный рассказ об опыте человека, побывавшего в плену у пирата Эдварда Лоу. Считается, что книга записана Даниэлем Дефо и может быть полностью вымышленной, но подробности морской жизни кажутся слишком достоверными, поэтому вероятно, что она была основана на интервью с бывшими пиратами или, как Робинзон Крузо, на реальных событиях. Что особенно удивительно, так это созданная автором картина «Жизни на борту пиратского судна» в начале XVIII века. В книге рассказывается о капитане Робертсе, который в сентябре 1721 года у островов Кабо-Верде был захвачен в плен Эдвардом Лоу и его эскадрой пиратских кораблей. Лоу, способный на необычайную жестокость к своим жертвам, с Робертсом был на удивление вежлив. Он пригласил его присоединиться к нему в его большой каюте, где предложил пунш из большой серебряной чаши, вина и две бутылки колорета. После того, как они подняли бокалы за здоровье друг друга и немного поговорили, Лоу распорядился приготовить гамак и постельные принадлежности и сказал пленнику, что тот может ходить везде и в любое время, если пожелает, и угощаться любой едой и напитками. Погода была безветренной, и когда корабль лег в дрейф, никто, кроме вперед смотрящих на Марсе, не знал, чем себя занять. Вахтенный помощник, старшина вахты, рулевой и остальные спустились вниз. А прокинуть рюмочку или выкурить трубку табака или что-то в этом роде. Рано утром Лоу был на палубе и распорядился подать сигнал о собрании. На бизань мачте был поднят зеленый шелковый флаг с изображением желтой фигуры человека с трубой, после чего пираты из других кораблей пересели в лодки и отправились к флагману. Все, кто смог найти место, присоединились к Лоу за завтраком в капитанской каюте, остальные разместились на средней палубе. После завтрака Лоу попросил Робертса остаться в каюте, пока пираты поднимутся на палубу, чтобы обсудить, что делать с пленником и его кораблем. Члены команды разделились, и обсуждение велось с переменным успехом. Лоу распорядился наполнить чашу спуншем, и пираты передавали ее по кругу. Разговор перешел к воспоминаниям о былых приключениях. Так они коротали время, веселясь и выпивая до и после обеда, на которые они набрасывались, как одичалый свора собак, а не люди, выхватывая друг у друга еду, что показалось мне омерзительным, но, по всей видимости, являлось одним из их главных их развлечений и, по их словам, выглядит воинственно. После ужина пираты вернулись на свои корабли, а Робертс остался с Лоу еще тремя или четырьмя членами команды. Они выпили пару бутылок вина, и неправдоподобно долго беседовали о делах церкви и государства, а также о торговле. Отправляясь спать, Робертс услышал, как Лоу отдает приказы на ночь. Корабль необходимо было держать курсом на северо-запад. Они должны были следить за топовым огнем, внимательно наблюдать с марсовой площадки и позвать капитана, если увидят что-нибудь, если другие корабли подадут сигнал. По наблюдениям Робертса, режим пиратов был расслабленным и беззаботным а в основе его лежало понимание порядка, необходимости нести вахту и работать на корабле. Если в этом рассказе есть хоть капля правды, то неудивительно, что многие захваченные моряки, привыкшие к тяжелой работе на торговом судне с небольшой командой и под руководством требовательного капитана, с готовностью присоединялись к пиратам. Но пиратская жизнь не всегда была такой приятной, как можно решить по рассказу Робертса. Он удостоился возможности цивилизованно общаться в капитанской каюте, но его описание дикого поведения пиратов во время еды – более точное отображение атмосферы, царившей на типичном пиратском корабле. При суровом, исключительно мужском порядке пиратского сообщества большинство пиратов культивировало образ неотесанного мужлана, что проявлялось в пьянстве, грубой лексике, угрожающем поведении и постоянной жестокости. Филипп Эштон, которого в 1722 году поймали пираты, был в ужасе от пережитого опыта. «Вскоре я обнаружил, что умереть было бы лучше, чем связываться с такой мерзкой шайкой негодяев, для которых причинение зла было развлечением, где беспробудное пьянство, чудовищная руга, неотвратительные богохульства, неприкрытое пренебрежение к Богу и к дьяволу не прекращались весь день, пока сон не заставлял шум и кутюжи стихнуть». Во время судебного процесса над командой Бартоломью Робертса в Форте Кейп Кост выяснилось, что многие пираты большую часть времени были недееспособны из-за пьянства. По словам одного из свидетелей, Роберт Девинс никогда не был трезв, чтобы выполнять поручения. Роберт Джонсон был настолько беспробудно пьян, что его приходилось вытаскивать с корабля с помощью полиспаста. Во время суда пираты часто обвиняли в своих проступках алкоголь. Перед казнью в мае 1724 года Джон Арчер признался. «Один из главных моих пороков, который привел меня ко всем остальным, это мое зверское пьянство. Спиртное распаляло меня и ожесточало до такой степени, что я шел на преступления, которые теперь для меня горше смерти». Но эта проблема была распространена не только на пиратских кораблях. Все моряки славились своей любовью к спиртному. Маркус Редикер отметил, что моряки выпивали по целому ряду причин, потому что на корабле найти хорошую выпивку было проще, чем хорошую провизию. К тому же алкоголь помогал им пережить холод и сырость, хотя бы на некоторое время отвлечься от тягот жизни на борту. Помимо этого, выпивка выполняла важную социальную функцию. Моряки пили вместе, чтобы расслабиться, отпраздновать что-то, посплетничать и узнать друг друга получше. Во время еды они поднимали бокалы за жены любовниц, короля или за удачное плавание. Пираты были менее почтительны в своих тостах и готовы были выпить даже за дьявола или незаконного претендента на британский трон. Эдвард Норд, захваченный в плен Чарльзом Вейном в 1718 году, говорил, что во время его пребывания на борту упомянутого шлюпа они обычно использовали выражения по типу «Будь проклят король и все, кто выше», К черту губернатора и другие тосты проклинающие короля Георга. Среди сотен находок на пиратском корабле Уида оказалось 28 игральных фишек. Они служат напоминанием о том, что азартные игры были почти так же популярны среди моряков, как и выпивка. Игра в Нарды была любимым времяпровождением офицеров Королевского флота. Но все мореплаватели, вне зависимости от того, служили ли они во флоте на торговом судне, были ли и каперами или пиратами, проводили большую часть свободного времени за игрой в карты или кости. Как следствие, обычным делом для них были ставки. Вудс Роджерс узнал, что некоторые члены его команды проиграли большую часть одежды и личных вещей во время плавания и принял решительные меры, чтобы предотвратить неприятные последствия. Проплывая мимо Калифорнии в ноябре 1703 года, он составил официальное соглашение для того, чтобы победить зло, зародившаяся и растущая сейчас среди нас, которая вызвана заключением пари и подстрекательством других к азартным играм, чтобы кто-нибудь случайно не мог таким образом легко завладеть тем, что его товарищи по приключениям получили опасным и мучительным путем. Соглашение было подписано всеми членами команды корабля «Дюк», и оно положило конец всем видам азартных игр и связанным с ними распискам, договорам и счетам. Эксквемелин описывает, как пираты под предводительством Франсуа Олуне поделили между собой 260 тысяч пиастров после набега на побережье Южной Америки, а затем промотали большую часть за три недели, потратив все это на малоценные вещи и игры в карты или кости. В своем дневнике Безил Рингроус писал, что когда буконьеры в 1682 году в конце плавания сошли на берег Антигуа, Было решено оставить корабль тем членам команды, у которых не было денег от их доли добычи, поскольку они все проиграли. Другим развлечением на корабле была музыка. Песни, танцы, игра на скрипке и даже небольшие ансамбли и оркестры были обычным делом на борту военно-морских кораблей и торговых судов. По обрывкам имеющейся информации, сложно сказать, насколько сильно пираты увлекались музыкой. В пиратском кодексе поведения, составленном Бартоломью Робертсом, есть следующее правило. Музыканты должны отдыхать в субботу, но в остальные 6 дней и ночей ни к одному из них отношение не будет особенным. Когда Royal Fortune, флагманский корабль из эскадрона Бартоломью Робертса, был захвачен королевским кораблем «Суоллоу», на борту было два музыканта. Николас Братлер был скрипачом на галере Корнуолл в Колобаре пираты взяли его в плен, заставили подписать кодекс и присоединиться к ним. В его защиту на суде было сказано, что подсудимого использовали лишь для исполнения музыки, и у него не было возможности отказаться. Он был оправдан, как и Джеймс Уайт, который во время боев играл на корме музыку. Предположительно, Уайт тоже играл на скрипке, хотя в судебных документах четкое указание на это отсутствует. Во время перекрестного допроса Джеймса Бэрроу на том же процессе выяснилось, что кто-то из пиратов убил его курица, затем они сильно напились и к ужину уже распевали испанские и французские песнопения из голландского молитвенника. Проплывая мимо островов Вест-Индии или вдоль побережья Южной Америки, пираты бросали якорь в защищенной гавани или устье реки и отправляли людей на берег за дровами и водой. Дрова были нужны для камбузной печи, а вода — для приготовления пищи и питья, если на борту не хватало пива или вина. Найти деревья и срубить их обычно не составляло труда, но собрать воду было сложнее. Лодки, полные пустых бочек, нужно было подогнать к берегу, а также найти пресноводный источник или ручей. Бочки заполняли, несли или катили обратно к лодкам, поднимали на борт, после чего гребли на лодках к стоявшему на якоре кораблю. Вся эта работа могла занимать от нескольких часов до нескольких дней, и в жарком тропическом климате выполнять ее было непросто. Найти источники пресной воды зачастую было крайне трудно, особенно в засушливые месяцы в тропиках. Иногда пираты находили воду, но она была горькой на вкус или слишком грязной и мутной, настолько, что никто не рискнул бы такое пить. В ходе подобных выходов на сушу моряки ловили черепах, которых на Вест-Индских островах было великое множество. «Лучшая находка для вкусного ужина — это сухопутная или морская черепаха», писал Фрэнсис Роджерс, когда в 1704 году приезжал на Ямайку. Мясо внешне и по вкусу похоже на отборную телятину, но жир зеленого цвета очень приятный и сладкий, печень тоже зеленая, очень полезная, сытная и прочищающая организм. Пираты отстреливали птиц для еды и охотились на крупный рогатый скот, коз или свиней, если находили. Иногда им приходилось прибегать к более необычным мерам. На побережье Южной Америки буканьеры под предводительством капитана Шарпа ели индийских доманов, обезьян, змей, устриц, моллюсков, морских и береговых улиток, некоторых маленьких черепах и другие виды вкусной рыбы. Когда не было целей для грабежа и запасы еды заканчивались, пираты нападали на прибрежные городки и деревни. Каждые несколько месяцев пиратский корабль вытаскивали на берег в каком-нибудь изолированном устье реки или бухте для Келевани. Это была важная процедура, в которую входило вытаскивание судна на берег, переворачивание его с помощью полиспаста, присоединенного к мачтам, соскабливание и сжигание водорослей и ракушек, конопачение и замена гнилых досок, а затем нанесение смеси из жира, масла и серы, чтобы предохранить дно от обрастания. В теплых водах Карибского моря и Индийского океана на дне судна быстро скапливались водоросли, которые могли серьезно снизить его скорость. А так как скорость была важна, чтобы догонять жертв и скрываться от кораблей военно-морского флота, регулярное килевание было обязательным. Обычно всю процедуру брал на себя корабельный плотник. Капитан Хауэлл Дэвис пришвартовал свой пиратский шлюп в Коксонс-Хоул на восточном побережье Кубы. В этот раз им было сложнее чистить корабль, потому что в команде не было плотника, которого очень полезно иметь под рукой в таких случаях. Кроме килевания и несложной починки мачт и рангоутов, у корабля могли быть повреждения из-за штормов и столкновений с рифами, не отмеченными на картах. Перед пиратами вставали такие же трудности, как и перед некоторыми путешественниками-первооткрывателями. Например, Джеймсом Куком, который старался быть полностью независимым в течение нескольких месяцев подряд, имел при себе запасные снасти и рангоуты, а также команду мастеров. Самое большое различие между пиратским и другими кораблями заключалось в том, что команда пиратов была организована на основании кодекса, который все соблюдали, в отличие от королевского и торгового флота. Да и любых других общественных организаций XVII и XVIII веков. В пиратских сообществах, как упоминалось ранее, царила демократия. За сто лет до Великой Французской революции команды пиратов управлялись по принципам, в которых свобода, равенство и братство были не исключением, а правилом. На пиратском корабле капитан избирался, если за него проголосовала большая часть команды. Его могли отстранить от должности, если команда была недовольна его действиями. Не капитан, а команда определяла, куда плыть, нападать ли на тот или иной корабль или прибрежную деревню. В начале плавания или при избрании нового капитана составлялся письменный свод статей, который должен был подписать каждый член команды. В этих статьях регулировалось распределение награбленного, размер компенсации за ранения, полученные в бою, и устанавливались основные правила жизни на борту корабля и наказание для тех, кто эти правила нарушил. На каждом корабле был свой распорядок, но все они были основаны на похожих принципах. Одно из самых ранних описаний Пиратского кодекса поведения появилось в книге Эксквемелина «Пираты Америки», впервые опубликованной в 1678 году. Эксквемелин рассказал, как пираты созывали на борту корабля совет, прежде чем отправиться в плавание за добычей. На этих предварительных собраниях решалось, где раздобыть провизию для плавания. Когда все было решено, пираты отправлялись в путь и нападали на какое-нибудь испанское поселение и возвращались на корабль с запасом свиней, черепах и прочей провизий. Затем рассчитывалась суточная норма питания на время плавания. Эксквимелен отмечает, что норма для капитана была не больше, чем для простого моряка. Затем созывали второй совет по разработке кодекса поведения в ходе предстоящего плавания. Эти статьи, которые все были обязаны соблюдать, излагались в письменном виде. Каждая пиратская экспедиция, как и большинство каперских, действовала по принципу «нет добычи, нет оплаты». Первое требование в этих статьях состояло в том, чтобы точно определить, как следует делить награбленное, когда пираты его получат. Капитан получал оговоренную сумму за судно и часть доли груза, обычно 5 или 6 долей. Зарплата плотника или кораблестроителя, который чинил и снаряжал корабль, устанавливалась в размере 100-150 пиастров а зарплата врача была 200-250 пиастров. Затем выделялись суммы для компенсации тем, кто получил увечья. Интересно пронаблюдать, как эта ранняя форма медицинского страхования определяла стоимость разных частей пиратского тела. Высшая оплата в 600 пиастров выплачивалась, если пират терял правую руку. Потеря левой руки оценивалась в 500 пиастров. Но левая нога стоила всего 400. За потерю глаза или пальца платили 100 пиастров. Как только эти суммы согласовывались, делился остаток награбленного. Помощник капитана получал две доли, остальные члены команды по одной. Йонги получали половину доли. Буконьеры настаивали на том, что ни один член команды не должен получать больше, чем ему причитается, и каждый должен был дать торжественную клятву, что он ничего не спрячет и не украдет для себя на захваченном корабле. Любой, кто нарушит это правило, будет изгнан из команды. Применение этого кодекса поведения можно наблюдать в дневнике Безила Рингроуза. В июле 1681 года пираты захватили испанский корабль «Сан-Педро» у побережья Чили. Он был нагружен вином, порохом и 37 тысячами пиастров в сундуках и мешках. «Мы разделили добычу на всех», — отметил Рингроуз в своем дневнике. «Когда мы поделили всю сумму, каждому досталось по 234 пиастра. Большую часть плавания буконьерами руководил Бартоломью Шарп, храбрейший человек с блестящими лидерскими качествами. Он был прирожденным лидером и отлично разбирался в практических и теоретических аспектах навигации, но в январе 1681 года, после нескольких недель штормов и трудностей, его люди начали протестовать. Решением большинства капитан Шарп был смещен, на его место был избран Джон Уотлинг, суровый моряк и бывший капер. Шарп был вынужден отказаться от командования, и пираты подписали с свотлингам новый свод статей. Через три недели новый капитан был убит во время нападения на прибрежный форт, и Шарпа убедили снова принять командование. Во всеобщей истории пиратов Джонсон описывает похожее положение пиратских капитанов в начале 18 века. Как и в случае с буканьерами ранних эпох, капитан имел абсолютную власть во время боев и сражений, погонили бегство, но во всех остальных вопросах он руководствовался пожеланиями большинства членов команды. Хотя ему и была предоставлена большая каюта, он не мог пользоваться ей исключительно в своих целях. Другие члены команды могли входить и выходить из нее, когда захотят, пользоваться его посудой, есть и пить вместе с ним. Полномочия капитана дополнительно ограничивались правами, предоставленными квартирмейстеру. Он тоже избирался командой, и его описывали как своего рода судья по гражданским делам на пиратском корабле. Он был представителем команды и ее доверенным лицом. В его обязанности входило улаживание несерьезных споров, он также имел право наказывать поркой за трещинами. Квартирмейстер должен был возглавлять нападение при абордаже судна и обычно брал на себя командование для захвата добычи. В пиратской команде не нужны были лейтенанты и мичманы, однако пираты избирали людей, которые исполняли те же обязанности, что Уоррент и унтер-офицеры на торговых судах и военно-морских кораблях. Кроме квартирмейстера, на большинстве пиратских кораблей были боцман, канонир, плотник и повар, также обычно имелись старшие и младшие помощники капитана. Сохранилось несколько примеров статей Кодекса, составленных командами различных пиратских капитанов. Те, что были приняты людьми Бартоломью Робертса, являются самыми полными, и их стоит привести полностью, поскольку они позволяют понять, Некоторые аспекты пиратской жизни. Эти статьи взяты из всеобщей истории пиратов капитана Джонсона с комментариями самого Джонсона. Первое. Каждый имеет право голоса по важным вопросам, имеет одинаковые права на свежую пищу или крепкие напитки и может употреблять их в таком количестве, в котором захочет, если только оскудение запасов, что не было редкостью, не заставит для всеобщего блага проголосовать за более экономное употребление провизий. Второе. Каждый член команды строго по очереди осматривает захваченный корабль, чтобы, помимо причитающейся доли, выбрать для себя одежду. Но если кто-то будет увлечен в воровстве хотя бы одного доллара, монетами, драгоценностями или деньгами, будет наказан и высажен на необитаемом острове. У пиратов был варварский обычай высаживать провинившегося на берег какого-нибудь изолированного необитаемого мыса или острова с оружием, заряженным несколькими патронами – бутылью с водой и бутылью пороха, чтобы он попробовал выжить или умер от голода. Если один пират просто воровал у другого, они довольствовались тем, что отрезали провинившемуся уши и нос и высаживали на берег, но не в безлюдном месте, а где-то, где пират обязательно столкнулся бы с трудностями. Третье. Никому не разрешается играть в карты или кости на деньги. Четвертое. Освещение и свечи должны погаснуть в 8 вечера. Если кто-то из команды после этого часа захочет выпить, пусть делает это на верхней палубе. Что, по мнению Робертса, положило бы конец кутежу, поскольку сам он не был любителем выпить, но в конце концов понял, что все его попытки искоренить пьянство казались тщетными. Пятое. Каждый обязан содержать все свое оружие, пистолеты и абордажные сабли в чистоте и готовности к применению. Этот пункт они исполняли необычайно послушно, стараясь превзойти друг друга в красоте и богатстве своего оружия, иногда давая на аукционе по 30 или 40 фунтов стерлингов за пару пистолетов. На службе они вешали пистолеты через плечо на ленты разных цветов в своем своеобразном стиле, что приносило им бесконечное удовольствие. Шестая. На корабле не допускаются дети и женщины. Если кто-либо будет увлечен в соблазнении представительницы противоположного пола и взятие ее с собой на борт, переодев мужчиной, будет лишен жизни. Когда женщина попадала им в руки, как это случалось на Онслоу, они незамедлительно приставляли к ней стража, чтобы не допустить дурных последствий от столь опасного орудия разлада. Но тут скрывался подвох. Они соперничали между собой за место стража, которым обычно становился самый сильный пират, который для защиты чести дамы не позволял возлечь с ней никому, кроме себя самого. Седьмая. Тот, кто покидает корабль или свой пост во время битвы, будет казнен или оставлен на необитаемом острове. Восьмая. На корабле запрещается устраивать драки. Все ссоры необходимо улаживать на берегу с помощью сабли и пистолета. Когда стороны не могли прийти к согласию, квартирмейстер отправлялся с ними на берег с сопровождением, которое ему казалось достаточным, разворачивал противников спиной к спине на расстоянии нескольких шагов. По команде они разворачивались и сразу стреляли, или оружие будет выбито у них из рук. Если оба из них промахивались, они хватались за абордажные сабли. Победителем объявлялся тот, кто прольет первую кровь. Девятое. Никто не должен даже говорить о том, чтобы изменить этому образу жизни, пока не заработает тысячу фунтов. Если ради этого дела кто-то теряет на службе конечность или становится калекой, он получит 800 долларов из общего фонда и пропорционально за меньшие увечья. 10 Капитан и квартирмейстер получают две доли добычи. Штурман, боцман и канонир – полторы доли. Старшие матросы – по одной с четвертью. 11. Музыканты могут отдыхать в субботу, но в остальные шесть дней и ночей они должны получить на это специальное разрешение.